Глава двенадцатая. У Кристины клацали зубы и тряслись руки, пока она пыталась ухватиться за отцовскую рубашку. Он крепко прижимал ее дрожащее тельце к себе, иногда губами касаясь темной макушки. Я встал поодаль, первым делом захлопнув дверь от любопытных взглядов на зойливых соседей. От шума я не сомневался, они уже смотрели в глазки своих квартир и пытались понять, что происходит. Я и сам пытался. Кристина жалась к бате, Отец прижимал ее к себе, гладя по спине и терпеливо унимая истерику. Она ревела, вытирая слезы об его футболку. Ткань уже вся была грязной. И в крови с ее рук, и в слезах самой Крис. «Кого?» — пробормотал он, отстранив ее от себя и держа за плечи. «Крис, милая, кого ты убила?» «Отчима!» — она прошептала неслышно, одними губами, и я с трудом разобрал это слово отчима. Черт! Батя побледнел. С его лица так быстро схлынула краска, и мне показалось, что он постарел разом на несколько лет. На моложавом худом лице тут же залегли морщины, особенно ими оказался испещрен лоб. Где он? В квартире, дома лежит! Она вырвалась из объятий и сделала пару шагов назад, пока не уперлась спиной в дверь, Где ему еще быть, Виталь? Он полез первый. Я защищалась. Я тебе говорил выкинуть эту биту к херам, рявкнул он. А я тебе говорила, что не могу с ним жить, заорала она в ответ, так что даже я попятился снесённый огромной звуковой волной. Он начал орать и кидаться на мать. Я схватила биту, он попытался ударить меня, я защищалась. Отец раздраженно ударил раскрытой ладонью об дверь возле головы Крис. Та даже не дрогнула. Батя хрипло, выдохнув, сорвался и притянул ее к себе. Он крепко сжал ее в объятиях, вынуждая уняться, медленно гладил по спине. Крис то всхлипывала, то затихала, а потом вцепилась ему в плечи. У отца подрагивали пальцы, а дыхание утяжелилось. «Что же ты наделала?» — пробормотал он, почти касаясь губами ее уха. Его вопрос звучал чисто риторически. «Почему не позвонила?» «Ты теперь всегда занят». Она отцепилась от его плеч. «То работа, то сын. Я не вписываюсь». «Дура!» — в сердцах бросил он. За месяц жизни я не видел его таким взвинченным. Обычно он представлял собой тотальное фундаментальное спокойствие, как океанский штиль. А сейчас больше напоминал невесть, откуда взявшаяся цунами. А «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь...» «Замолчи!» — в унисон рявкнули они, сливаясь в один голос. И я начал догадываться о том, что здесь происходит. «Вы двое...» «Не сейчас, Родион!» Отец достал с вешалки куртку. Крис, пошли. И он так мягко взял ее за руку, так трепетно переплел их пальцы, что я невольно сделал еще шаг назад. Меня снесло осознанием. Крис не шутила тогда у подъезда. Отец сдерживался при мне, но я на расстоянии чувствовал нежность его касаний. Кристина, успокоившись и выдохшись, уткнулась лбом ему в плечо. Ее руки безвольно опустились вдоль тела. Я не сомневался, что она чувствовала себя поникшей. Так заканчивалась любая истерика. Плечи Крис все еще подрагивали, но зубы уже не стучали друг от друга и слезы не бежали по лицу. Засыхающая кровь на руках Крис вызывала легкий приступ тошноты, и я старался на нее не смотреть. «Охереть!» — еле слышно пробормотал я, тоже хватая верхнюю одежду. «Я с вами». «Оставайся дома!» — рыкнул батя, преградив мне путь, но я слабо толкнул его плечом. «Ага, как же! Разбежался!» «Во-первых, я могу помочь, во-вторых, не представляю, как ты собрался из этого выкручиваться, а в-третьих, как вы вообще могли от меня скрывать свои отношения!» Крис утробно зарычала. «Не до тебя вообще!» — бросила она Друг называется, променял меня на этих. Мы вышли в подъезд. Отец тащил за руку Крис, и она еле поспевала за ним по ступенькам. Я захлопнув дверь, плелся за ними. Меня так и подмывало начать выяснение отношений, но я злобно дышал им в затылок, практически наступая на задники ботинок. "Отойди, раздражаешь", рыкнула Крис. "Почему вы мне не сказали? Я бы нормально принял". Крис хмыкнула. "Конечно. Ты вообще не хотел приезжать" а если б узнал, что с твоим отцом живет молодая любовница, захотел бы больше?» Она резко обернулась, но отец, сохранявший молчание, дернул ее за руку. «Вы даже жили?» — ахнул я. «Мне пришлось переехать к этому ублюдку обратно, потому что Виталий не собирался тебе говорить о наших отношениях», — процедила она. «Боялся твоего осуждения. А ты сам не лучше. Предатель чертов!» Мы переходили на повышенные тона. В голосе Кристины читалась колоссальная обида, и она вываливала ее тоннами. На меня будто уши от ледяной воды прокинули От слова «предатель» я едва ли не взвился на месте. «Я предатель!» «Это ты столкнула меня со скалы!» «Я даже не подходила к тебе!» Она опять попыталась повернуться, но батя снова дернул ее за руку. «Это Эйдлины, но почему-то ты веришь им, а не мне!» «Сложно верить человеку, который спал с моим отцом и за месяц не удосужился в этом признаться», — рявкнул я. Но сам себя укорил. Крис ведь говорила. Это я не поверил. Она фыркнула разгневанной кошкой, дернула плечом и ускорила шаг. Отец тоже пошел чуть быстрее, а мне оставалось только семенить за ними, посередине за их сцепленными руками. Я вообще не понимал, как Крис могла ругаться со мной в такой момент. Недавно ее трясло от истерики, а сейчас она олицетворяла ярость. «Защитный механизм, — решил я, — хочу такой же. Кстати, с днём рождения!» — бросила Крис через плечо, и на её лице промелькнула еле заметная улыбка. «Спасибо!» — с облегчением отозвался я, надеясь, что конфликт, если не исчерпан, то хотя бы на время изжил себя. Поздним вечером в Морельске было особенно холодно, и зябкость пробиралась даже под куртку. Я сглупил, надев пуховик сразу на футболку. От быстрой ходьбы я вспотел, А теперь продувавший ветер вынуждал меня мерзнуть, и по коже бежали неприятные мурашки. На небе серпом висел полумесяц, но он почти ничего не освещал. Мы вышли с нашего двора на центральный проспект, и там хотя бы работали фонари. С расстоянием в 3-4 метра они возвышались над проезжей частью, освещая дорогу и тротуар с трещинами в асфальте. До дома Крис нам предстояло пройти несколько кварталов. Из пролегавших на пути подворотен то и дело слышался пьяный ропот бездомных или запойных работяг. Где-то визжали шины от резкого торможения, иногда мимо пролетали машины, даже не думая замедляться перед знаком пешеходного перехода. Мы втроем перебежали дорогу, оказываясь в квартале старых серых пятиэтажек. Мы подошли к обшарпанной двери ее подъезда с кодовым замком, отец безошибочно нажал пальцами нужную комбинацию цифр, и меня это опять укололо. «Значит, и он здесь бывал. А я, как дурак, не замечал ничего дальше собственного носа». На нужном этаже еле горела лампочка, доживая последние минуты. Она уже мигала, сообщая нерадивым жильцам о том, что её срочно нужно поменять. «Он там, в коридоре», — прошептала Крис. «Я не закрывала дверь». Отец первый подошёл к двери, нажал на её ручку и медленно потянул на себя. Я затаил дыхание. Кристина, казалось, даже не шевелилась, стояла изваянием за отцом, пока он взял всю грязную работу на себя, но когда он открыл входную дверь, мы обнаружили, что в коридоре никто не лежал. Только кровь и неровными мазками виднелась на полу. Тут никого нет. Отец приобнял Крис за талию. Где он? Был. Шаги разнеслись по подъезду. Мы втроём юркнули в квартиру и закрыли за собой массивную дверь. В кухне слышалось чьё-то присутствие. Хлопнула дверца холодильника, после скрипнул ножками по ламинату табурет. «Мама должна быть на ночной смене», на ночной смене прошептала Крис, прячась за спиной отца. Я впервые разглядел в ней что-то девичье. Раньше она казалась мне бульдозером, без заминки проезжавшим по остальным. А теперь я видел в ней нежность, скромность, и покорность правда меня все еще пугало что она стояла за спиной моего отца их разница в возрасте уверен во взглядах на мир в окружении наверняка оставляли свой невидимый отпечаток но он так нежно держал ее за талию загораживал собой что в какой то момент я подумал а может к черту условности это заправду похоже на любовь отец сделал несколько шагов в коридора а мы с кризис замерли у двери Из арки, ведшей в кухню, вывалился мужчина, в котором я без заминки узнал ее отчима. Он размазывал кровь под носом, по лицу и выглядел устрашающе. В один момент мы с Кристиной синхронно отступили на шаг, и я почти уперся лопатками в дверь. «Дрянь! Убью!» — взревел он, кинувшись было на Крис, но отец остановил его одним точным ударом в челюсть крис судорожно выдохнула все таки не убила да пролепетала она батя метнул в нее грозный взгляд собирайся приказал он здесь ты точно не останешься роль простину играть в эти кошки мышки нет сил больше я равнодушно дернул плечами как нибудь я это переживу с днем рождения меня черт возьми отчим кристины лежал на полу а он дышал дрыгал судороги нижними конечностями но точно жил Я мог только предполагать, как разворачивались события. Скорее всего, она ударила его по лицу, и он отключился. Интересно, у нее хватило мозгов хотя бы пощупать пульс? Квартира давила. Я стоял у большого заляпанного зеркала в коридоре и ждал, когда она соберет вещи, чтобы мы могли двинуться домой. Теперь оставалось только догадываться, как будет строиться наш быт. Из комнаты слышались быстрые сборы, В рюкзак то и дело падали вещи, я слышал всхлипы и шлепки, такие, будто Крис била сама себя по щекам, чтобы успокоиться. Внезапно мой телефон пискнул. «Алиска», — прочитал я с экрана, и одно имя этого контакта болезненно отозвалось под ребрами. Она оставалась единственной, кто из четверки сегодня меня не поздравил. «С праздником», — отправила она. «Встретимся на берегу. Хочу поздравить лично». Сопротивляться Алисе казалось невозможным. От одного её сообщения внутри меня затрепетало всё. Я похолодевшими пальцами запихнул гаджет в карман и взглянул на отца. «Вы справитесь без меня?» «Конечно», — ответил он без заминки. прочь прости. Всё скомкано вышло, отметим на выходных». «Это не обязательно», — я отмахнулся. «Спасибо, что хотя бы сказали мне правду. кристи теперь будет жить с нами?» Отец обвел взглядом пространство и медленно кивнул. Я проследил за ним глазами. Обшарпанный потолок, размазанная кровь на полу, раскиданные вещи, и запах в квартире стоял прелый, соленый, пыльный. Так пахли старые квартиры, давно обжитые, но не имевшие должного ухода. Здесь все несло старостью, и квартира оттого казалась дряхлой, навевая тоску на всех жителей. Я не удивлялся, что Кристине хотелось отсюда сбежать. «С нами!» — кивнул он сухо. «Надеюсь, ты не против?» «Надеюсь, скоро уехать в Москву», — парировал я. «Но я вроде взрослый мальчик, чтобы все понимать. Препятствовать не буду, вставлять палки в колеса тоже. Можно мамой не называть». «Говоришь, что взрослый?» — отец усмехнулся. «А ведешь себя, как ребенок». «Мне пора. Я прогуляюсь по набережной, меня пригласили. Я развернулся к двери». «Буду не поздно, но не ждите». Ответа я не дождался, выскользнул за порог и снова оказался в плесневелом подъезде, раскрашенном в цвет дешевых поддельных изумрудов. Все стены были зелеными, и только по верхам стелилась белизна. Я быстро сбежал по одному лестничному пролету, едва не соскользнув с последней ступеньки, и с силой толкнул подъездную дверь. Она запеликала, открываясь, но из-за своей тяжести поддалась с трудом. «Я жду тебя в жемчужной бухте» написала Алиса. И место мне сразу показалось странным для встречи, хотя вспоминая, как Алису тянуло к той бухте, я не удивился ее выбору. До нее идти было минут 15, о чем я и написал ей, но сообщение уже осталось непрочитанным. Ночной морельск мне нравился еще меньше, чем дневной. Пусть месяц и висел на небе, пусть фонари ярко освещали центральный проспект, я всё равно чувствовал себя неуютно и постоянно оглядывался. В один момент даже одернул себя, мол, совсем на сиренах помешался. Уже и тени по стенам ползут, мерещатся. По проспекту я шел в одиночку, и даже пьянчушки в проулках уже не мелькали. Ни пения их, ни тихих разговоров, ничего не было. Я слышал шум моря вдалеке и думал, что надо ускориться. Даже мчужные бухты идти дольше, чем до набережной. В горку подниматься было сложнее, но я все равно старался. Если Алиса уже сидела на галичном пляже в бухте, то мне не хотелось заставлять ее ждать. Перепрыгивая через трещины на асфальте, я уверенно шел параллельно набережной и возле одного из домов свернул в маленький узкий проулок. Пахло пролитым застарелым алкоголем, сыростью и морской солью. Протяженностью улочка была совсем маленькой, и я пересек ее за пару десятков больших шагов. Вдалеке мне показалось, что я услышал пение нежное женское сопрано. Но оно пропало так же неожиданно, как появилось. На телефоне время показывало, что наступило почти десять вечера. Совсем скоро полночь, и людей на набережной уже было немного. Изредка мне встречались влюбленные парочки, утопающие в объятиях друг друга, и еще реже — одиночные спешащие домой жители. На набережной в такой час редко можно было кого встретить. Дойдя до середины пути, я почти перешел на бег. Брусчатка, выстеленная на набережной, сбитым рисунком виднелась в темноте, и я сосредоточился на ней и своем дыхании, чтобы оно не сбивалось. Физической формы мне явно не доставало. Стараясь не думать о Крис и отце, я смотрел на плитки под ногами, дышал в такт и считал длительность вдохов и выдохов. Каждый по 4 секунды. Раз, два, три, четыре, вдох. Четыре, три, два, раз, выдох. Наконец вдалеке показался спуск к жемчужной бухте, и он все еще напоминал больше обрыв, нежели лестницу. Спускаясь по острым неошлифованным камешкам, я несколько раз чуть не споткнулся. Перила у лестницы проржавели, и моя ладонь, скользнувшая по шершавому металлу, тут же выпочкалась рыжим. Выругавшись себе под нос, я пытался разглядеть, нет ли порезов и ссадин, но рука нигде не кровоточила, И ржавчину я обтер об черные брюки. На них все равно не было видно пятен. Но неприятное ощущение липкости на ладони все равно осталось, поэтому, сбежав по лестнице до конца и ступив на галечный пляж, я рванул к морю. Волны вечером били, особенно буйно разбиваясь о берег. Я быстро сполоснул в пене руку от грязи и снова вытер ее штаны. алисы на пляже не было. Кроме моего дыхания и бившихся о камни волн, ничто не нарушало тишины. И только приглядевшись, я заметил, что малышка Эйдлин сидела на пирсе. Со спины было плохо видно, но по светлым, отражавшим лунный свет волосам, я ее узнал. «Алиса!» — окрикнул я ее, но она не обернулась. Тогда я сам ступил на металлический пирс, точно такой же, как и перила, проржевевший, поскрипывающий от каждого шага. Он дрожал под ногами так, что мне казалось, точно вот-вот провалится, и я разобьюсь о камни. Эйдлин по-прежнему не оборачивалась, хотя точно должна была слышать скрипучие шаги по пирсу. Внезапно, неожиданно для меня, она соскользнула в воду. Пару раз недоуменно хлопнув глазами, я оцепенел на месте и ждал, когда она вынырнет, но она не всплывала. «Алиса!» На этот раз надрывно заорал я и кинулся вперед. Пирс задрожал под ногами сильнее. Металл скрежетал от каждого моего шага. Мне оставалось несколько метров до его окончания, я на ходу стянул увесистую куртку, швырнув ее на пирс. Приблизившись к краю, я бросился в воду, совсем забыв о том, что плаваю весьма посредственно. Вода забилась в уши. Одежда тут же прилипла к телу, Ледяная вода пронзала будто насквозь, колола икры. Я чувствовал, что задыхаюсь, но, сделав рывок вверх, вынырнул. Глаза залило соленой водой, роговицу щипало. Я силой потер их ладонью, чтобы без боли открыть. Как только мне это удалось, я сразу огляделся, полягушачьи барахтаясь на месте. Алиса была здесь. В бирюзовой воде ее волосы рассыпались золотой копной с болотным отливом. Она замерла в воде, превратившись в подобие каменного изваяния и медленно, даже не шевелясь, уходила ко дну. Ее будто уносило течением, неведомой силой, и я не сомневался, что ее тянут сирены. Я готов был дать бой любой сирени лишь бы освободить Алису из их перепончатых лап. Нырнув, я через силу открыл под водой глаза. Все было размазанным. Эйдлин тоже. Ее руки безвольно зависли в воде, она не шевелилась, и глаза ее были широко распахнуты, так, словно ей совсем не больно. Схватив ее за руку, я тут же потянул тело Алисы на себя. Она поддалась с легкостью, больше напоминая куклу. «Хоть так ее поверни, хоть эдак». Ухватив Алису покрепче за талию, я с трудом начал грести свободной рукой, помогая себе ногами. Мне уже и самому не хватало воздуха, легкие жгло за грудиной от недостатка кислорода, только сила воли и желание жить удерживали меня от потери сознания и любовь к Алисе от того, чтобы бросить ее тонуть. первый я выкинул на пирс ее. Он был, благо, невысоким, и это позволило мне приподнять ее достаточно, чтобы за бедра затолкнуть наверх. Мои руки давно ослабли, но, ухватившись за перила, я заставил себя подтянуться, и тоже с трудом выбрался на берег. Уткнувшись носом в грязный пирс, я пытался откашляться от попавшей в легкие воды и прийти в себя. Перед глазами мелькались светлячки и искорки. Я пытался на ощупь найти Алису, но потом услышал ее хриплое дыхание рядом с собой. Кашель малышки Эйлин разрывал тишину, мне казалось, еще немножко, и ее бронхи не выдержат такого натиска. «Что произошло?» — просипела она. Я, повернувшись на спину, скосил на неё взгляд. Она уже сидела, сгорбившись. Светлые волосы облепили щёки, плечи и спину, и Алиса пыталась убрать мешавшие ей пряди. «Ты позвала меня на пирс», — пробормотал я. «Я пришёл. Ты сидела здесь, а потом сиганула в воду». «Я ничего не помню», — прохрипела она. «Вообще ничего, роть Я приглашала тебя на пирс, хотела поздравить». Она вздохнула, снова закашлившись. У меня и у самого дыхание до сих пор было тяжелым. Я сел рядом с Алисой, свесив ноги к воде, и все время поглядывал, нет ли кого внизу. То и дело мне мерещился болот на золотистый хвост, но, махнув головой, я понял, что это был морок. Никакого хвоста и даже намека на него под ржавым пирсом не было. — Ты спас меня? — прошептала она, подняв на меня большие голубые глаза в ночной темноте, казавшейся синими. «Ты же плавать не умеешь!» «А что мне оставалось делать?» — изумился я. «Конечно спас! Ты же мне...» Алиса, подавшись вперед, прижалась своими губами к моим, и я даже не успел договорить последнее «нравишься!» На самом деле я бы ринулся спасать любого, нравится он мне или нет. Человеческая жизнь всегда была превыше любых симпатий или неприязни но Алиса стала для меня особенной, и я полез бы ее вытаскивать даже ценой собственной жизни. Она целовала меня, а я на несколько секунд словно отключился от реальности. Медленно, но Алиса вовлекла меня в поцелуй. Я оцепенел от растерянности, притянул ее к себе за талию. Мы оба были мокрые, и ее одежда прилипла к моей. Руки Алисы обвили мою шею, и я чувствовал, что пропадаю. От ее губ, запаха и нежности у меня кружилась голова. Эйдлин сама разорвала поцелуй, мягко отстранившись. Ее голубые глаза блестели, и в них отражалась луна. Я не мог отвести взгляда от ее бледного, красивого лица. «Алис!» — я коснулся пальцами ее щеки. «Ты не говори ничего». — шепнула она, щекой потерявшись о мою руку, желая ласки. — Ты мне тоже нравишься. Внутри все свело. Шум волн отошел на второй план. Вдалеке заревел катер, выезжая из соседней бухты, но и на него я не обратил внимания. Море пело, манило к себе, заставляя нырнуть в его глубины. — но я сидел, будто припаянный к этому ржавому пирсу. Алиса крепко сжимала мою ладонь в ледяных тонких пальцах, еле дрожащих наверняка от холода и пережитого ужаса. Отцепенение и не думала проходить. Я смотрел на нее, как зачарованный, не в силах перестать разглядывать тонкие розовые губы, мягкий разрез глаз, обрамленных светлыми ресницами, прямой греческий нос. Алиса чуть склонила голову к плечу, а потом потянулась и поцеловала меня еще раз. Но в такой спешке и воровато озирая, словно боялась, что нас кто-то может увидеть. И я даже догадывался, кого она боится. — Я никому не дам тебя обидеть, — прошептал я. — Даже Мишелю. — Знаю. Она уткнулась мне в плечо, а я крепко прижал ее, погладив между лопаток. — Даже если ты, Алиса... Окажешься сиреной. Закончил я про себя».